Глава 5 Что-то всё идёт как-то не по плану. Даже не идёт. Оно как-то скачет. Когда я обнаружила Рафа за спиной, мне стало страшно на какой-то момент. Подумалась, что я же его совсем не знаю. Почему я ему поверила вообще? Может, он всё же преступник? И полицию тоже подкупил? Или врача оказалось достаточно? А зачем тогда ему я? Потому что податься некуда? Только если учесть, сколько денег он мне сунул под конфетницу на шкафу, он мог бы податься куда угодно. Но, может, ему и правда нельзя никуда и нужно прятаться? А тут я с ледокаином и котлетами. Удобно. Спросить его прямо. Только когда он рядом, я почему-то даже и не думаю о том, что он врет. Мне вообще думать сложно. Что-то в нем есть такое, что не оставляет сомнений. Передо мной хороший парень. Но когда он сказал при Тане, что у него серьёзные намерения. Я прикрыла глаза и приложила холодные ладони к горячим щекам. В общем, я поняла, что ни черта не повзрослела за 20 лет брака. Ну а как можно спокойно реагировать на эту глыбу из мышечной массы и тестостерона, которая заявляет, что на свидании я пойду только с ним? Да, Наташка, ты как была доверчивой дурой с розовым туманом в голове. Так и осталось. Только я же изолировалась от всего и всех, чтобы не дать себе больше никакого шанса. Оно меня и тут нашло. Оно и медведь. Стоило вспомнить про медведя, я подскочила и бросилась проверять замки. Потом подумалось, что не нужно было позволять Рафу уйти. Ему снова нехорошо. А вдвоём всё же не так страшно. Чёрт. Я дошла до того, что вынуждена выбирать из медведей и агента национальной безопасности. Я снова проверила замки на двери, так и не решив, от кого их замкнула в первую очередь. Закрыла плотно окна и задёрнула занавески. Потом подумала, взяла сковородку и положила рядом с собой. Только бокал вина так и стоял нетронутый, а кино оказалось неудачным. Я подмяла мушку под бок и снова проверила сковородку рядом. И подскочила на шорох за окном. У тебя есть рулетка. Я заорала от неожиданности и села под окном на задницу. Араф одним прыжком оказался на подоконнике, распахивая окно настяш. Что ты делаешь? Заорала я, отползая. Тебя спасаю. Огляделся он. Что случилось? Ты случился? Что ты там шуршишь? Он закатил глаза, уселся на подоконник и спрыгнул на пол. И так изящно всё это у него вышло, что я снова засмотрелась. Забор разгребал от травы. Он присел рядом и подхватил меня на руки вместо того, чтобы подать руку. Надо же починить. Я парализованно застыла, схватившись за его плечи, а он легко отнёс меня к дивану и усадил на плед. "О, оружие наготове", усмехнулся, заметив сковородку. "Налей вина", обречённо попросила я. "Тебе плохо?" насторожился он. Просто нали, не спрашивай. Раф настороженно отступил от дивана, но просьбу выполнил. Я решил, что раз ты мне вернула деньги, их нужно использовать так, чтобы ты не смогла этого сделать снова. Поэтому займусь забором. Тебе какой цвет нравится? Я взяла из его рук бокал и сделала несколько больших глотков, думая совершеннейшую чушь. Типа, если он будет заниматься забором всё так же в одних штанах, то мне плевать на цвет. «Ты, смотрю, совсем поправился», — сипло заметила я, когда он по-хозяйски прошёл на кухню. «Переезжай уже ко мне». Раф обернулся от раковины и кинул на меня хмурый взгляд. «Иначе ты доведёшь меня до инфаркта своей предприимчивостью», — поспешила смущённо объяснить я, обличительно тыкая в окно. «Холодильник всё равно здесь, а деньги ты придумал, как вернуть». «Господи, ну что я несу?» «Про холодильник резонно, но к тебе я не перееду». «Ты не так понял. и Я прокашлялась, чувствую, как заливаюсь краской. Я не буду к тебе приставать. Зато я буду». Вдруг понизил он голос и отвернулся, лишив меня дара речи. «А ещё я плохо сплю». Я прокашлялась и поспешила снова сделать глоток вина, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Лучше не продолжать этот разговор. Раф, видимо, тоже так решил. Он вымыл руки и направился из дома, но уже на пороге обернулся. Так рулетка-то есть? Где-то была я, поищу. Давай. Рулетку я нашла быстро, но когда выходила на крыльцо, мушка прошмыгнула между ног и ускакала из дома. «Мушка! Мушка, домой!» — крипло заорала я, тревожно озираясь. «Не волнуйся за неё», — спокойно отозвался Раф от моей машины. Давай рулетку. А если медведь всё же вернётся? Он помнит боль поражения твоей сковородки. Не вернётся. Раф взял из моих рук рулетку и направился к забору. Так какого цвета? Какой был, такого цвета. Буркнула я и поплелась зачем-то за ним. Всё равно с ним как-то спокойней. Ты упрямо не хочешь лежать. Есть такое, признался он, принимаясь за обмеры. «Раз ты тут, помоги, пожалуйста. Бери конец». Зачем-то прокашлялась я, а он как-то нервно вручил мне край рулетки. «И крепко держи». Закончил он и прижал мою ладонь к краю калитки. В горле пересохло. «Сколько лет этой конструкции». Он зашагал вдоль забора, разматывая катушку, а я задумалась. «Кажется, он был тут всегда. Даже жалко». «У тебя в этом месте столько важного», — заметил он задумчиво. «А я просто купил дом, даже странно». «У всех есть такие места», — возразила я. «Наверняка и у тебя есть, просто не здесь». «Да». Рассеянно кивнул он, записывая в мобильном замеры. «Так есть места-то?» «Да, есть». Раф поймал мой взгляд и ухмыльнулся. Сама, значит, рассказывать не хочешь. Я тебе и так кучу всего разболтал, а вот и тебе ничего не знаю. Кроме того, что аллергии у тебя на лидокаин нету. Ну а что ты хочешь знать? Иди сюда с рулеткой. Почему ты агент национальной безопасности и плохо спишь ночью? Это слишком разные вопросы. Хотя в первом содержится ответ на второй. Теперь вот тут присядь. Какой высоты хочешь забор? Такой же хочу. Совсем не любишь ничего менять в жизни. Глянул он на меня сверху. Мне хватило перемен за эти полгода. Пока не хочу. Ладно, тогда той же высоты. Ты ушёл от ответа. Ты меня сбиваешь. Я предлагаю сделать нормальные ворота, а не эту моноворотину. Ну да, и медведь будет удобнее выбегать в следующий раз. «Слушай, ты собираешься всё лето жить рядом с моим холодильником?» — ляпнула я, но на его насмешливый взгляд пояснила. «У всего есть своя цена, Раф». «Не у всего, мышка. Ты меня спасла. Я хочу сделать тебе полезное». «Я тебя не... Как ты меня...» «Спасла». Мягко перебил он. «Я бы ни жрать себе не смог приготовить, ни пулю вытащить, если бы не ты». Я поднялась, смущённо пожимая плечами. Не всё было гладко. Я не жалею. Широко улыбнулся он. Калитку также оставляем? Угу. Ну, тогда пока всё. Подытожил он и вернул мне рулетку. Пойду считать и заказывать материалы. А ужинать ты придёшь? Приду. Ну, так пошли. Я пока разогрею, а ты посчитаешь. Ладно. Подобную неловкость я испытывала, когда смотрела какой-нибудь романтический сериал, когда герои ещё не знают, что у них хэппи-энд заявлен в конце и находится на стадии «может быть». У нас с Рафом этой стадии быть не могло, несмотря на всё, что он там говорит. Поэтому это всё бесело, только привычная вечерняя рутина неожиданно успокоила. Пока я накрывала на стол, Раф сидел с листком бумаги и мобильником. «Ты, может, хочешь участок очистить?» — спросил он сосредоточенно, когда я поставила на стол тарелку с оставшимися котлетами. «Не столько всего сразу, да и не парит это меня. А что?» «Просто», — пожал он плечами, откладывая расчёты. «Мне тут долго с тобой сидеть. Задолжаю я тебе прилично». «Бесишь», — фыркнула я. «А что, агенты нынче хорошо получают?» «Хочешь ко мне в напарнике?» — оскалился он. «Я бы взял со сковородкой. Ой, всё!» «Я и правда не знаю никого, кто бы на медведя со сковородкой ходил». «Ты всё время отшучиваешься», — досадливо заметила я, усаживаясь на стол. «На психологии нас учили, что такие люди скрывают немалую боль». Раф помрачнел. «Я хочу на пенсию», — признался вдруг серьёзно. «Так рано? а мы так рано и выходим из строя. «Ты не выглядишь как тот, кто вышел из строя», — насторожилась я. И снова это чувство обнажённости, прозрачности, простоты, которая и прежде возникало у меня в его присутствии, раскрылось с новой стороны. Раф казался совершенно бесхитростным и понятным, и это притягивало едва ли не больше, чем его совершенное тело. и истекал тут у тебя кровью», — усмехнулся он невесело. «Ты ещё молот, у тебя всё впереди», — брякнула я избитую глупость. «Ты тоже. Это вряд ли». «Бесполезно гадать, кого из нас больше потрепало», — вздохнул он. «Мы с тобой оба вышли из строя. Просто нам страшно это показать кому-то. Тебе настолько, что ты забралась в эту беспросветную глушь и закрылась ото всех. И не пугают тебя ни агенты, ни медведем по крайней мере, не настолько, как прошлая жизнь. «Вас, наверное, учат психологии», — прищурилась я. «Да, нас многому учат». Уклончиво ответил он и отвёл взгляд. «Но ты снова ничего о себе не рассказал. Мне нельзя». Улыбнулся он устал. «Ладно», — сдалась я. «Не против, если я выпью вина?» «Нет». «А ты пьёшь?» «Иногда». «Тебе сейчас нельзя, к сожалению. Антибиотики. Тогда я налью тебе. А я приготовлю укол. И повязку надо сменить». «Повязку я сменю сам», — отмахнулся он. После ужина Раф ушёл, а я впервые почувствовала себя одинокой здесь. Стало как-то горько, зябко, обидно. Чувства накатили разом. «Мне ведь некому было позвонить, пожаловаться». Нет, конечно, была Таня, но она не видела меня каждый день. Не вставала со мной утром, не готовила мне котлеты днём. Хм. Я допила вино и направилась в ванну.